А вот и вы, мистер Ралстон. вам известно, что батарея в библиотеке совершенно ледяная. Извините, миссис Бойл, у нас не хватает угля. Я плачу семь гиней в неделю, семь гиней, и я не желаю мерзнуть. Я сейчас добавлю угля, извините. Миссис Ралстон, позвольте себе заметить, у вас остановился чрезвычайно странный молодой человек. И его манеры, его галстуки. И причёсывается ли он когда-нибудь? Это блестящий молодой архитектор. Простите? Кристофер Рен – архитектор. Милочка моя, разумеется, я слышала о сэре Кристофера Рене. Конечно, он архитектор. Он построил собор Святого Павла. Вы, молодёжь, думаете, что кроме вас на свете образованных людей нет? Нет, я имела в виду этого Рена. И его зовут Кристофер. Родители назвали его так, потому что надеялись, что он станет архитектором, и он стал им, или почти стал, так что все получилось хорошо. Звучит не слишком правдоподобно. На вашем месте я навела бы некоторые справки. Что вам о нем известно? Тоже, что я о вас, миссис Бойл. Что вы оба платите нам по семь гиней в неделю. Это ведь все, что мне надо знать, правда? И все, что меня касается. И совершенно неважно, нравятся мне мои гости или не нравятся. Вы молодые, необытные и должны быть рады совету человека, который лучше знает жизнь. А этот иностранец, паровичины. А в чем дело? Но вы ведь его не ждали? Нельзя прогонять путника, миссис Бойл. Это противозаконно. Вам следовало бы знать это. Почему вы так говорите? Вы же были судьей, миссис Буэль. Я сказала только, что ваш Поровичини, или как он там сам себя называет, кажется мне... Осторожный, моя дорогая. Ох. Стоит заговорить о дьяволе, а он уже тут как тут. Я не слышала, как вы вошли, мистер Поровичини. Я вошел на цыпочках. Никто меня не слышит, если я этого не хочу. По-моему, это очень забавно. Вы думаете? Одна молодая особа... О, нет, я даже надо писать свои письма. Может быть, в гостиных хоть немного теплее.